Глава пятая. Лили. Из портала я вылетела на вымощенную серым камнем дорожку, ведущую к такому же серому двухэтажному дому. Инерция заставила меня пробежать несколько шагов, но я все же не упала. Проклятый Райдель! Не мог как-нибудь понежнее? Когда я обернулась, свет за спиной уже погас. Вместо него была мрачная кованая ограда, с поросшими мхом каменными колоннами. Оказалось, что Грайхолд располагался на холме. У его подножия далеко внизу виднелись постройки небольшой деревеньки, отрезанной от мира широкой стальной лентой реки. Бурный поток, отражавший серое небо, шумел так, что его шипение доносилось даже до поместья. Я мотнула головой, отгоняя нехорошие предчувствия. «Не может быть!» чтобы тут где-нибудь не было моста. «Леди Райдель?» Я обернулась. Ко мне от дома поспешно ковылял худой пожилой мужчина, видавший виды бордовой ливреи. Его коротко стриженные волосы были неопределённого соломенного серого цвета, а голубые глаза казались такими же выцветшими, как и одежда. «Леди Райдель!» Он помахал рукой, И меня накрыло осознанием, что теперь я буду носить эту ненавистную фамилию до конца жизни. Стиснув зубы, я зашагала по дорожке навстречу. Тёртон ламп. Управляющий. Мужчина склонился. Нас известили о вашем прибытии сегодня утром. Пойдемте скорее в дом, я вам все покажу. Показывать все нет необходимости. Успокоила я его, шагая рядом. «Не думаю, что я в Грайхалде надолго». Маленькие голубые глазки управляющего уставились на меня с любопытством. «Нам в любом случае приказано вас разместить. Идемте, я покажу вашу комнату». Снаружи дом выглядел основательным и не очень обитаемым, будто припорошенным пылью времени. Внутри оказалось неожиданно много всякой всячины. Пол был уставлен каким-то невероятным количеством статуэток, бюстов и напольных ваз. Внушительная кованая люстра не горела, но намётанным взглядом бытового мага я сразу оценила, что с уборкой сюда наведываются нечасто. Покои для вас подготовили на втором этаже. Ваши вещи почему-то не прибыли». но вы можете написать господину список необходимого. Его помощники все подготовят и пришлют в считанные часы». Похоже, опекон, сбыв меня с рук, тут же забыл о моем чемоданчике. «Плохо. Ведь там были не только вещи, но и конспекты по бытовой магии. С ними я чувствовала себя увереннее. Слушая Тёртона, я с неприязнью оглядывала обстановку. Пыль по углам». Грязные окна, скрипящие половицы. И это родовое гнездо райделей. Такое же гнилое, как и их наследник. На втором этаже управляющий открыл передо мной одну из дверей. За ней оказалась небольшая безликая комнатка с кроватью, шкафом и письменным столом. Я прошла внутрь и выглянула в окно. Сквозь серое стекло были видны горы. «Непроходимые серые горы до горизонта». «Тёртон, я хотела бы съездить в ближайший город и купить кое-какие вещи сама. У вас есть экипаж?» Управляющий замялся. «Вы совсем ничего не знаете о Грайхолде? Сначала отдохните немного, а потом я все расскажу. Прикажете принести обед сюда или в столовую?» Я собиралась настоять на своем, но желудок, услыхав про еду, сжался. Еще бы, перед свадьбой я от волнения почти ничего не смогла проглотить. Пришлось сказать Ламбу, чтобы еду несли прямо сюда. Обед принесла улыбчивая тетушка, представившаяся Нейлой. Поставив поднос на стол, она внимательно оглядела меня и, судя по восторженному выражению лица, осталась довольной. «Наконец-то в Грайхалде появится хозяйка!» Она прижала руки к груди. «Я так рада! И за вас, и за нас, и за молодого господина Райделя!» Я этой радости не разделяла, поэтому только сдержанно кивнула в ответ. Еда оказалась неожиданно вкусной и порядком поправила мое настроение. Я заходила по комнате, соображая... В голове сам собой выстраивался план. Денег у меня нет, но у управляющего наверняка есть доходы поместья, и я теперь вполне имею на них право. В ближайшем городе можно купить все необходимое в дорогу. Куда бежать? Желательно в противоположный конец империи. Магия поможет мне прокормиться, а со временем Аргант вообще забудет обо мне, если уже не забыл. Я улыбнулась, представляя, как взбесится этот красавчик, когда узнает, что я сбежала. Пусть хоть огнем плюётся, мне все равно. Я, видишь ли, леди Райдель и должна вести себя достойно в забытом пресветлом поместье, пока он там развлекается в столице. Ну уж нет, не на ту напал. Это моя жизнь, и я ее сама устрою. В дверь тихонько постучали. Тёртон, стесняясь, вошел и положил на стол передо мной массивное кольцо с десятком разномастных ключей. Это ключи от всех комнат и построек Грайхолда. Рядом на стол легла небольшая книжечка в кожаном переплете, на котором поблескивал прозрачный кристалл. «Маг-блокнот для связи с господином. Деревня снабжает нас всем необходимым, но если нужно что-то еще... Это доставляет грузовым порталам из столицы. Я автоматически пролистала книжечку, разглядев в списках одежду и обувь для слуг, лекарства, соли, специи. Потом, опомнившись, захлопнула: Какое мне до этого всего дело? А вы хотели рассказать насчет экипажа? Да, насчет экипажа. Управляющий помялся. Его нет. Я прищурилась. «А как вы добираетесь до города?» ну как будто стало еще более неловко. Грайхолд отрезан от внешнего мира. С трех сторон — непроходимые горы. С четвертой Рикселева, через которую нет переправы. Для драконов это не преграды, как вы понимаете. Но все остальные могут покинуть поместье только с помощью господина. Я выдохнула через сжатые зубы. «Ах ты, чешуйчатый мерзавец!» «Если хотите, могу показать вам дом и сад. У нас чудесный сад». «Одну секунду. Мне нужно черкнуть господину пару строк». Я открыла книжечку, схватила карандаш и написала первое, что пришло в голову. «Метательные ножи. Твой портрет». Потом захлопнула блокнот, взяла ключи и поднялась с места. Идемте. Тёртон шел впереди меня, вещая что-то про старинные витражные лампы и резные панели на стенах, а я думала только об одном. «Ты еще пожалеешь, что не отпустил меня с миром, Аргант Райдель. Не знаю как, но я заставлю тебя пожалеть». Я догнала ламба. «Тёртон, покажите мне комнату Арганта. Хочу посмотреть, где жил мой муж».